Генрик Сенкевич Крестоносцы читает Дмитрий Сидаш, Часть первая, глава 1. В Тенце, на принадлежащем аббатству постоялом дворе под вывеской Лютый тур, сидели несколько человек и слушали рассказы бывалого солдата. который, придя из дальних стран, говорил о приключениях, случившихся с ним на войне и во время дороги. Это был бородатый, в расцвете лет, широкоплечий, почти огромный, но исхудалый человек, волосы его были подобраны в сетку, расшитую бисером. На нем был кожаный кафтан с полосами, оттиснутыми панцирем, и пояс из медных блях. За поясом нож враговых ножных, на боку короткий дорожный кинжал. Рядом с ним за столом сидел юноша с длинными волосами и веселым взглядом, по-видимому, его товарища, может, и оруженосец. Он также был одет по-дорожному, в такой же кожаный кафтан со следами панциря. Прочее общество состояло из двух землевладельцев из окрестностей Кракова и трех горожан в мягких красных шапках, острые концы которых свешивались у них до самых локтей. Хозяин, немец в желтом кафтане с зубчатым воротником, разливал им из бочонка в глиняные кружки крепкое пиво и с любопытством прислушивался к военным рассказам. Но еще с большим любопытством слушали горожане. В те времена ненависть, еще при локотке, разделявшая горожан с рыцарями-землевладельцами, значительно уже остыла, и горожане держали голову выше, чем это было впоследствии. В то время еще ценили их готовность платить наличными, поэтому часто случалось видеть на постоялых дворах купцов, пьющих за понебрата со шляхтой. С ними водили знакомство даже охотно, как с людьми денежными. Обычно они платили за шляхтичей. И вот точно так же сидели теперь они и разговаривали, время от времени подмигивая хозяину, чтобы он наполнял кружки. — Так вы, благородный рыцарь, погуляли таки по свету, — сказал один из купцов. — Немногие из тех, которые теперь со всех концов собираются в Краков, видели столько, — отвечал прибывший рыцарь. — А мало их соберется, — продолжал горожанин. — Большой праздник и большое счастье для королевства. Говорят, да так должно быть и есть, что король приказал все ложе королевы обить парчой, расшитой жемчугом, и поставить над ним такой же балдахин. Будут игры и состязания, каких до сих пор мир не видывал. «Кум Гамрот, не перебивай рыцаря», — сказал другой купец. «Я и не перебиваю, кум Эйр Третер. А только так думаю, что ему приятно будет узнать, о чем говорят, ведь он небось и сам едет в Краков. Сегодня мы и так не вернемся в город. Ворота уже будут заперты, а ночью зверь, который водится в щепках, спать не даст». Значит, хватит времени на все. А ты на одно слово отвечаешь «двадцать». Стареешь, кунгомрод. А все-таки штуку мокрого сукна одной рукой подыму. Эва. Такого, которое просвечивает как сито. Но дальнейшую ссору прервал захожий воин, сказавший. Конечно, я останусь в Кракове, потому что слышал о состязании и рад буду использовать свою силу на арене. Да и племянничек мой тоже. Он хоть и молод, и без ус, а уже не один панцирь сбил на землю. Гости взглянули на мальчика, который весело усмехнулся и, заложив руками длинные свои волосы за уши, поднес к губам кружку пива. Старый рыцарь прибавил. — Да если бы и хотели мы возвратиться, так некуда. — Как так? — спросил один из шляхтичей. — Кто вы и откуда, и как вас зовут? — Меня зовут... Матько из Богданца, а этот подросток, сын моего брата, зовут его Сбышка. мы герба тупой подковы. А где он, ваш Богданец? Эй, лучше спросите, где он был, потому что его уже нет. Еще во времена войны Гримальтов с наленчами сожгли наш Богданец дотла, так что один старый дом остался, что было, все растащили. Слуги все разбежались, осталась голая земля. потому что даже крестьяне, жившие по соседству, ушли дальше в лес. Снова построились мы с братом, с отцом вот этого мальчика, а на другой год снесло нас наводнение. Потом брат умер. А как умер, так и остался я один с сестрой. Думал я тогда, не усижу. А поговаривали тогда про войну и про то, что ко из-за лестницы, которого король Владислав послал в Вильну за Миколаем из Москожева, Усердно ищет рыцарей по всей Польше. И вот, зная достойного абата и родственника нашего, янка из Тульчи, заложил я ему землю, а на деньги купил оружие лошадей и снарядился как следует на войну. Мальчику было тогда двенадцать лет. Посадил я его на лошадь и марш к ящу из-за лестницы. С подростком. Он и тогда подростком не был. Здоров был с малолетства. Бывало, на двенадцатом году упрется самострелом в землю, нажмет животом. Да так тетиву натянет, что ни одного англичанину, которых мы видали под Вильной, лучше не натянуть. Такой был сильный, шлем он носил за мной, а как минуло ему тринадцать лет, так и щит. А воевать вам было где? Все по милости Витольда. Сидел князь у меченосцев, и каждый год делали набеги на Литву и Вильну. Шел с ними разный народ — немцы, французы, англичане, великие мастера из луков стрелять, чехи, швейцарцы, бургущи. Леса они вырубали, строили по дороге крепости и под конец покорили Литву огнем и мечом. Так что весь народ, который живет в этой земле, хотел уже бросить ее и искать другой, хотя бы на краю света, хотя бы среди детей велиала. только бы подальше от немцев. Слышно было и здесь, что все литовцы хотели уйти с женами и детьми. Да мы этому не верили. А я это видел. Эх, если бы не Николай из Москожева, если бы не Яськой за лестницей, да, без хвастовства сказать, кабы не мы, не было бы уже Вильны. Знаем, крепости вы не сдали. Не сдали. «Вы рассудите, что я вам скажу, потому что я человек служил и войну знаю». Еще старики говорили, «Крутая Литва, и это верно». «Дерутся они хорошо, но с рыцарями им не тягаться. Вот когда увязнут немецкие кони в болоте, либо падут в густых лесах, тогда дело другое». «Немцы хорошие рыцари», — воскликнули горожане. стеной стоят они рядом друг с другом в железных латах так закованные что на силу у них глаза разглядишь за решеткой стенкой идут ударит бывало литва и рассыплется как песок а если не рассыплется так немцы их всех уложат и перебьют да между ними не ни одни немцы сколько ни есть народов на свете все служат у меченосцев и храбрые же иной раз наклонится рыцарь выставит копье, и один оденешенник, прежде чем битва начнется, налетит на целое войско, как ястреб на птичью стаю. — Иисусе Христе! — воскликнул Гомрут. — А кто же из них лучше всех? — Смотря для чего. Из самострелов всех лучше англичане стреляют. Они насквозь пробивают стрелой панцирь, на сто шагов в голубя попадают. Чехи отчаянно топорами рубятся. Для двуручного меча нет никого лучше немца. Швейцарец железным цепом расшибает шлемы, но самые лучшие рыцари те, которые происходят из французской земли. Такой рыцарь будет драться и с конницей, и с пехотой, да еще таких слов военных наговорит тебе, что и не всегда поймешь. «Уж это такой язык! Точно кто ловянными мисками стучит одна об другую!» хоть народ они набожный. Обвиняли они нас через немцев, что защищаем мы язычников и сарацин от креста, и обещались доказать это рыцарским поединкам. Вот и произойдет такой божий суд между четырьмя ихними и четырьмя нашими, а встреча назначена при дворе Вацлава, короля римского и чешского. Тут еще большее любопытство охватило дворян и купцов. Они даже головы вытянули в сторону Матька из Богданца и давай расспрашивать. — А из наших кто? — Говорите скорее. Матько поднес кружку к губам, отхлебнул и ответил. — Эй, не бойтесь за них. Ян из Влоцовы, Каштелян Добжинский, Миколай из Вашмунтова, Ясько из Дакова да Ярош из Чехова. Все рыцари на славу, ребята огромные. До копий или дело дойдет, до мечей или до топоров им не впервой. Будет людям на что посмотреть, будет чего послушать. Ведь я уже сказал, как французу на горло наступишь, так он тебе рыцарские слова говорит. Богом клянусь и святым крестом, что те прогадают, а наши их побьют. — Будет слава, только бы Бог благословил, — сказал один из шляхтичей. — И святой Станислав, — прибавил другой. После этого, обратившись к матьке, он стал расспрашивать дальше. — Ну, рассказывайте, прославляли вы немцев и других рыцарей, что они храбрецы и легко Литву убили, а с вами им не трудней приходилось? Так же ли охотно шли они на вас, как вам Бог помогал? Прославляйте и наших? Но, видно. Матько из Богданца не был самохвалом. Он скромно ответил, «Те, которые только что пришли из чужих краев, храбро напали на нас. Но, попытавшись разок-другой, делали это уже не с таким легким сердцем. Народ наш упорный, и за это упорство часто нас укоряли. Вы, дескать, смертью пренебрегаете, но помогаете сарацинам, и будете зато осуждены». а в нас упорство еще росло от этого потому что неправда король с королевой литво крестили и каждый пан признает господа иисуса христа хоть и не каждый умеет это делать всем известно что и милосердный наш повелитель когда бросили на зем дьявола в плотском капище велел ему огарок свечи поставить и пришлось Ксензам объяснять ему, что этого делать нельзя. Так что же говорить о простом человеке? Другой так рассуждает. «Велел мне князь креститься, я крестился. Велел мне Христу класть поклоны, я и кладу. Но с какой стати мне старым языческим дьяволом жалеть горсть творога? Почему бы не бросить им печеной репы, либо не плеснуть пивной пены?» Не сделаю я этого, так у меня кони падут, либо коровы запаршивеют, либо в молоке у них кровь покажется, либо хлеба погибнут. И многие так делают и через то попадают на подозрения. А делают они это по незнанию и потому что боятся дьявола. В старые времена этим дьяволам было хорошо. Были у них свои рощи и лошади для езды и десятинную дань им давали. А ныне леса вырублены. Есть нечего. В городах звонят колокола, Вот и попряталась вся эта нечисть в густые леса И воет там с тоски. Пойдет Литвин в лес, То один дьявол, то другой дергает его за кожух, Говорит, дай, иные дают. Но есть и смелые мужики, Ничего дать не хотят, Да еще самих дьяволов ловят. Один насыпал жареного гороха в воловий пузырь, Так туда сразу тринадцать дьяволов влезло. а он заткнул их рябиновой втулкой, да и принес вильну отцам-францисканцам. Они с радости дали ему двадцать скойцев, чтобы он врагов имени Христова уничтожил. Я сам видел этот пузырь. Страшный смрад от него еще издали щекотал ноздри. Так эти поганые духи страх свой перед святой водой выказывали. — А кто считал, что их было тринадцать? — бойко спросил купец-гомрод. Гамрот. Литвин считал. Он видал, как они лезли. Видно было, что они в пузыре. Это по одному запаху можно было понять, а втулку никому не хотелось вынуть. «Чудеса!» — воскликнул один из шляхтичей. «Больших чудес нагляделся я там. Нельзя сказать, это хороший народ, а все у них по-своему. Косматые они все, и разве кое-кто только из князей волосы чешет». Живут печеной репой и предпочитают ее всякой другой еде, потому что говорят, будто от нее храбрость растет. В хатах они живут вместе со скотиной и ужами. В питье и еде меры не знают. Замужних женщин ни во что не ставят, но девушек очень чтут и признают за ними большую силу. Кому девушка натрет живот сухим яфером, у того боль проходит. Не жалко ей захворать, коль хороши бабы. Воскликнул кум Эйер третер. Про это спросите сбышку, ответил Матько из Богданца. Взбышка так засмеялся, что под ним затряслась скамья. Бывает чудесные, сказал он. Разве ренгала нехороша была? Это что за ренгала? Бесстыдница, что ли? Какая? Ну? Как? Вы не слышали о Ренгалле? спросил Матько. — Не слыхали ни слова. Да ведь это сестра князя Витольда. Жена Генрика, князя Мазовецкого. «Да ну! Какого князя Генрика?» «Был один князь, Мазовецкий, епископом Плотским. Его так звали. Да уж он помер. Он самый и был. Должно было ему прийти из Рима разрешение. До да смерти дала ему разрешение раньше, потому что, видно, поступкам своим он не больно Бога обрадовал». Я тогда послан был с письмом от Яська из-за лестницы к князю Витольду. Вдруг от короля приехал в Риттершвердер князь Генрик, епископ Плотский. Война тогда уже надоела Витольду, потому что он Вильну занять не мог. А королю нашему надоели родные братья и их разврат. Видя, что у Витольда и ловкости, и ума больше, чем у его родных, Король послал к нему епископа уговаривать, чтобы он бросил меченосцев и покорился, а за это обещал ему отдать Литву. Витольд, всегда любивший перемену, выслушал посла благосклонно. Были тогда и пиры, и состязания. Епископ охотно садился на коня и показывал рыцарскую силу свою на поединках, хотя другие епископы этого не одобряют. Все князья мазовецкого рода силачи, Известно, что даже девушки ихние легко ломают подковы. И вот один раз выбил князь из седел троих рыцарей, а из наших меня повалил, да под сбышкой конь присел на задние ноги. А награды все принимал он из рук прекрасной Рингаллы, перед которой во все всеоружии преклонял колени. И так полюбили они друг друга, что на пирах оттаскивали от нее его за рукава клирики. которые с ним приехали, а ее сдерживал брат Витольд. Наконец князь сказал, «Я сам себе дам разрешение, а папа, если не римский, так и мне его подтвердит. Свадьба же пусть будет немедля, а не то сгорю». Великий был грех. Но Витольд не хотел противиться, чтобы не обидеть посла королевского, и свадьбу сыграли. Потом поехали они в Сураш, а потом в Слуцк. «К великому горю вот этого взбышки, который по немецкому обычаю избрал эту Рингаллу дамой своего сердца и поклялся ей в вечной верности!» «Да», — внезапно перебил его сбышка, — «это правда, но потом люди говорили, будто княгиня Рингала смекнула, что не пристало ей быть женой епископа, ведь он хотя и женился, а отца на своего отказаться не хотел». и что не может быть над таким союзом благословления Божьего, и будто она мужа отравила. Услышав это, я попросил одного благочестивого пустынника из подлюблена, чтобы он разрешил меня от моего обета. — Пустынником-то он был, — ответил, смеясь матько. — А был ли он благочестивым, не знаю. Приехали мы в лес в пятницу, а он топором дробил медвежьи кости и мозг высасывал. так, что у него глотка ходуном ходила. Но он говорил, что мозг не мясо, а кроме того, что выпросил себе на то разрешение, потому что у него после мозга бывают во сне чудесные видения, и на другой день он может пророчить хоть до самого полудня». «Ну ладно», — отвечал Мацко. «А прекрасная Рингала теперь вдова, и может тебя потребовать на службу». «Напрасно она станет требовать, потому что я выберу себе другую даму». которые буду служить до смерти, а потом найду и жену. Ты сперва получи рыцарский пояс. Вона! Разве не будет состязаний, когда королева родит? Перед этим либо после этого короля пояшет многих. Я против всякого выйду, и князь бы меня не повалил, как бы конь мой не сел на задние ноги. Тут будут люди получше тебя. На это дворяне из-под Кракова заспорили. Помилуй бог! Перед королевой выступят не такие, как ты, а самые славные рыцари в мире. Будет состязаться Завиша из Гарбова, и Фарурей, и Добка из-за и Повала из Тачева, и Пашко-злодей из Бескупец и есть Конашан и Абданк из Гуры, и Андрей из Брохотец, и Кристин из Острова, и Якоб из Кобылян. Где тебе равняться с ними, с которыми ни здесь, ни при Чашском дворе, ни при Венгерском не может равняться никто? «Как это ты говоришь, что ты лучше их?» «Сколько тебе годков?» «Восемнадцать», — ответил Сбышка. «Так тебя каждый между ладонями разотрет». «Посмотрим». Но Матько сказал. «Я слышал, будто король щедро вознаграждает рыцарей, которые возвращаются с Литовской войны. Вы люди здешние. Скажите, правда ли это?» «Ей-богу, правда». — ответил один из шляхтичей. — Всему миру известна королевская щедрость. Только теперь нелегко будет до него добраться, потому что весь Краков полон гостей, которые съезжаются к родам королевы и на кристины желая тем выказать почтение нашему господину. Должен приехать король Венгерский. Говорят, будет и император Римский. И целая уйма разных князей до да комисов, до да рыцарей. И каждый рассчитывает, что уйдет не с пустыми руками. Сказывали даже, будто приедет сам папа Бонифаций, который также просит милости и помощи нашего повелителя против своего авиньонского недруга. Значит, такой тесноте доступ будет нелегок. А пасть к ногам государя так он уж достойно вознаградит того, кто заслужит этого. Ну и поду, потому что я этого заслужил. А если будет война, то пойду опять. Досталось мне там кое-что в добычу. а кое-что от князя Витольда в награду. Не беден я, только подходят поздние мои годы, и хотелось бы мне под старость, когда выйдет из костей сила, найти себе покойный угол. Король с радостью встречал тех, которые вернулись с Литвы под начальством в Яська и за лестницы, и все они теперь живут богато. Вот видите? А я еще тогда не вернулся, продолжал воевать. Надо вам знать, что согласие короля с князем Витольдом сказалось на немцах. Князь хитро выманил заложников и сам ударил на немцев. Замки разрушил, сжег, рыцарей перебил, кучу народа перерезал. Хотели немцы мстить вместе со Свидригайлой, который убежал к ним. Снова был большой поход. Сам магистр Конрад пошел на Литву с большим войском. Вильну осадили. пробовали при помощи огромных башен разрушать крепости, пробовали их брать хитростью и ничего не добились. А на обратном пути столько их пало, что и половины домой не вернулось. Выходили мы еще против Ульриха из Юнгингена, брата-магистра, Войта Самбисского, но Войт испугался князя и с плачем убежал. А после этого бегства начался мир, и город отстраивался снова. Один святой монах, который босыми ногами может ходить по раскаленному железу, пророчествовал, что до тех пор, пока стоит мир, Вильно не увидит под стенами своими вооруженного немца. Но если так будет, то чьи руки так сделали? Сказав это, Матько из Богданца вытянул свои широкие могучие руки, а все присутствующие стали кивать головами и подакивать. Да, да, да, он верно говорит, он правильно говорит, да. но дальнейший разговор был прерван шумом, донесшимся через окна, из которых были вынуты, затянутые пузырем рамы, потому что ночь спускалась теплая и светлая, издали слышался стук оружия, людские голоса, фырканье лошадей и пение. Все удивились, потому что час был поздний, и луна высоко уже поднялась на небе, немец-хозяин выбежал на двор, Но прежде чем гости успели опорожнить кружки, он еще поспешнее вернулся назад, крича «Едет какой-то двор!». Минуту спустя в дверях появился слуга в голубом кафтане и мягкой красной шапке. Он остановился, оглядел присутствующих и, заметив хозяина, сказал «Эй, вытереть столы и зажечь свет! Княгиня Анна Данута остановится здесь на отдых!» Сказав это, он повернулся и вышел. На постоялом дворе поднялась суматоха. Хозяин стал скликать челядь, а гости с удивлением поглядывали друг на друга. «Княгиня Анна Данута?» — сказал один из горожан. «Да ведь это дочь Кейстута, жена Януша Мазовицкого. Она уже две недели в Кракове. Только выезжала в затор в гости к князю Вацлаву. А теперь, видно, возвращается». Кум гамрод", сказал другой горожанин. «Пойдем на синовал". — Высока нам эта компания. — Что они ночью едут, это меня не удивляет, — проговорил Матько. — Днем жарко. Но почему она заехала на постоялый двор, коли под боком монастырь? Тут он обратился к Збышке. — Родная сестра прелестной рингалы. А Збышка ответил. — И мазовецких девушек с ней небось уйма. — Эх!